Два с половиной года спустя. Летний вечерний ветерок ласково коснулся лица, и двоя, выбравшись из флаера, скользнула в объятия Ричарда. Он растрепал мои волосы и принёс с собой дивные запахи роз, окружавших наш дом. Небольшой двухэтажный особняк, который мы приобрели почти сразу после свадьбы, всё же мой дар требовал просторного сада, буквально тонул в цветах оставляя лишь небольшие зелёные лужайки, на которых мы с мужем так любили проводить время вдвоём. Тёмно-зелёные побеги плюща оплелись стены со стрельчатыми необычными для ариата окнами и уже добрались до перил крыльца, придавая дому уют и сказочный антураж. Как же я люблю это место, где провела столько счастливых часов с мужем. Кто бы знал. За два с половиной года брака нам почти не приходилось расставаться. Сначала Ричард стал моим наставником, помогая освоить дар. А потом уговорил стать его помощницей. Разве я могла отказаться? На задание мы отправлялись вместе, всегда поддерживая друг друга. Иначе порознь я и он нашу жизнь не представить не могли. Мы буквально задыхались поодиночке. Не могли сосредоточиться абсолютно ни на чём. Настолько сильным было притяжение между нами. Так горяча оказалась наша любовь. «Ты не устала, Роза?» — тихо спросил Ричард, и в его голос прокралась лёгкая тревога. «Нет», — улыбнулась я, стряхивая с волос мужа лепесток белой розы. «С чего ты взял?» «Ты почти всю дорогу молчала». Ричард погладил меня по щеке, не отпуская талию. «Ты тоже. Не у одной меня столько эмоций после праздника в честь малышки Рамира и Анжеликида. Я не сдержала улыбки, вспоминая, как на буквально завалили подарками. А Рамир весь вечер не выпускал свою дочурку из рук, светясь от счастья. «Верно». Немного растерянно ответил Ричард и потянул меня по дорожке к дому. Его лицо, обычно такое сосредоточенное и серьёзное, сейчас было задумчивым, а во взгляде светилась непривычная мягкость. «О чём задумался?» — спросила я, сжимая его руку. Ричард задержал взгляд на наших переплетённых пальцах, и губы его дрогнули в едва уловимые улыбки. Когда Роми сказал, что в их семье ожидается пополнение, я не понимал его чувств, всей этой суматухи вокруг. Он замолчал, будто подбирая слова, а теперь, кажется, завидуя. Моё сердце учащённо забилось, по спине пробежали мурашки. Я прижалась к Ричарду, ощущая его тепло сквозь ткань рубашки потёрлась щекой о самое надежное для меня плечо во Вселенной, вдыхая запах родного мужчины, и только потом скинула голову, встречая его пронзительный взгляд. «Хочешь узнать новую грань счастья и беспокойства, Ричард?» — прошептала я. «Я тебе её скоро обеспечу». Он приподнял бровь, и в его взгляде мелькнуло что-то невероятно нежное, почти уязвимое. «Роза, ты хочешь сказать...» «Через восемь с небольшим месяцев нас будет трое». Наступила тишина. Казалось, даже ветер замер, ожидая его реакции на мои слова. Но в следующую минуту его пальцы сжали мои, а глаза вмиг потемнели и наполнились таким ярким, безудержным счастьем, что я потеряла все ориентиры, кроме него. «Роза». Ричард произнёс моё имя так, будто оно было единственным словом, которое он знал и прежде чем я успела что-то ответить, притянул меня к себе, обняв настолько крепко, что я почувствовала каждый удар его сердца. Губы Ричарда нашли мои, и он поцеловал меня так нетерпеливо и так горячо, но в то же время так бесконечно нежно, будто я для него весь мир. Оторвался, согревая дыханием, но не отпустил, лишь прижал ладонь к моей щеке, поглаживая её большим пальцем, будто проверял, «Реально ли всё это? Роза, ты сделала меня счастливее, чем я когда-либо думал, что смогу быть?» Прошептала Ричард, и в его голосе звучала та самая сдержанность, которая всегда была его частью. Но теперь с трещинкой, сквозь которую прорывалось столько любви, что у меня на глаза навернулись слёзы. Я прижала его руку к своему животу, и Ричард закрыл глаза, будто пытаясь впитать этот момент, сохранить его в себе навсегда. «Мы будем счастливы», — сказала я, не оставляя никаких сомнений. «Мы уже счастливы», — поправил Ричард. И в его улыбке сейчас было столько света, что казалось, он меня просто расплавит. «Представляешь, как малыш будет похож на тебя?» — прошептала я, расслабляясь в его объятиях. Ричард глубоко вдохнул и внезапно серьёзно сказал. «Надеюсь, что нет». «В смысле? Ты не хочешь, чтобы...» Я не на шутку встревожилась, но Ричард ласково провёл по моим волосам. Одного мужчины с таким упрямым и невыносимым характером, как у меня, тебе более чем достаточно, усмехнулся он. Иначе ты пропала. Я повернулась в его руках, чтобы возмутиться, но Ричард поймал мои губы в сладком поцелуе, от которого я всегда была способна забыть про всё на свете. Но если у него будут твои глаза розы, Тогда совсем пропал уже я. Я не выдержала и рассмеялась, уткнувшись в его плечо. «Я так люблю тебя, Роза!» «Бесконечно», — шутливо уточнила я. «Да». И в этом его слове столько всего прячется. Того, о чём не надо говорить вслух. Наши страстные ночи, когда мы не в состоянии оторваться друг от друга. Наши «вместе», что бы ни случилось. В какую бы бездну не пришлось шагнуть. Наш уютный дом с тысячю добрых утр, в котором скоро зазвучит детский смех и добавится шёпот в темноте, когда мы будем стараться не разбудить малыша. И этот момент, когда надёжные руки моего Ричарда, моего когда-то совсем недоступного мужчины, обнимают меня, а губы обжигают настоящим счастьем. Конец. Читали Григорий Андрианов и Наталья Фролова.